Глава двадцатая «Не видела моё сообщение?» Островский начинает утро с вопроса. Его появление ожидаемо, так же, как и недовольство. Вероятно, необходимость выпустить пар после спора с Ароновым была настолько острой, что он не может себя сдержать. «Не видела?» Ставлю на стол завтрак, не поднимая головы, и демонстративно не смотрю ему в глаза. «Лена», — в два шага оказывается передо мной и поднимает мой подбородок. «Не видела», — говорю как можно увереннее, зная способность Парета считывать ложь. Почти потеряв самообладание, всё же выдерживаю проницательный тяжёлый взгляд, придирчиво изучающий меня, а для уверенности мысленно прокручиваю каждое слово, услышанное вчера. «Плакала?» «Нет, принимала душ, шампунь попал в глаза». Выдаю на автомате фразу, которую проговаривала перед зеркалом всё утро. «Придёшь сегодня?» «Нет, у меня критические дни». «Я не брезгливый». «О да, Константин Сергеевич ничем и никем не побрезгует. Это относится ко всем сторонам его жизни». «Я брезгливая». «Не замечал». Проводит большим пальцем по моим губам, очерчивая контур и наклоняется опасно близко, почти касаясь своими. «Лен, приготовь завтрак Альберту Витальевичу». На кухне появляется Петровна, спасая меня от дальнейших объяснений Спарета. «Простите», — растерянно мнется в дверях. «Если бы я знала...» «Все хорошо», — делаю два шага назад. «Константин Сергеевич уже уходит, ему пора. Сейчас все сделаю». Принимаюсь за дело, погрузившись в новые заботы, и не слышу, как остаюсь одна. Островский ушел, Петровна тоже. Поэтому, закончив с приготовлением, беру поднос и несу завтрак хозяину. Впервые на стол накрываю я, но Аронов вопросов не задает. Сжимаюсь под его изучающим взглядом, который скорее сквозит жалостью, чем пренебрежением. Насколько я могу судить из услышанного вчера, он на моей стороне. И если бы Островский согласился на предложение друга, сегодня меня бы здесь уже не было. Опасение вызывает лишь одно — какая роль отведена мне в плане Кости, и что со мной будет после. К обеду Петровна объявляет, что вечером планируется гость. Легкий ужин на три персоны и несладкий десерт. С энтузиазмом погружаюсь в приготовление, лишь бы не согнуться под ужасающими мыслями, не дающими покоя. Хозяины Парета возвращаются раньше обычного в компании высокого мужчины с толстой кожаной папкой в руках. Двигаясь к дому, оживлённо беседуют и почему-то осторожно посматривают на Константина Сергеевича, ожидая его одобрения. Занимаюсь уборкой на кухне, предвкушая скорый отдых, когда Петровна передаёт требование принести в кабинет хозяина три кофе. Желания видеть Островского не имеется, но кофе и собравшаяся компания предполагают, что он задержится в доме, а я смогу незаметно проскользнуть в свой коттедж. «Добрый вечер». Вхожу в кабинет, расставляя кружки в привычном порядке. Три пары глаз сосредоточенно наблюдают за моими действиями. Внимание привлекает седовласый мужчина с крупными чертами лица и прозрачными голубыми глазами, похожими на рыбье. Неприятный взгляд, от которого хочется скрыться. Что я и делаю, направляясь к двери, когда в спину прилетает требовательное «Задержись». Поворачиваюсь, сталкиваясь взглядами с Парето, который ладонью указывает на место рядом с собой. Послушно присаживаюсь, ожидая вердикта. В душе надеюсь, что Островский прислушался к мнению Аронова и сейчас мне объявит, что я могу покинуть этот дом. «Меня зовут Роберт Валерьянович, я адвокат». Представляется и открывает папку. «Это ваше свидетельство о разводе. Передо мной ложится документ, в котором прописано, что Рома мне больше не муж». Не могу сказать, что этот факт меня расстраивает, но и особой радости не испытываю. А это брачный договор. Вам необходимо его подписать на каждой странице. В руке появляется ручка, а мужчины ожидают от меня действий. Не сразу доходит смысл сказанного. Развод понятно, а брачный договор... «Брачный?» — наконец решаюсь спросить. «С кем?» Мужчины обмениваются взглядами. В этой комнате происходит нечто, что касается меня напрямую, но ввести в курс дела меня никто не торопится. «Со мной», — подтверждает Островский. «Как только ты поставишь свою подпись, станешь законной женой, а Таисия — моей дочерью». «Что?» Сердце ухает куда-то вниз, а виски разрывает острая боль. Такого я даже в страшном сне не могла предположить. Подписывай и надевай кольцо. Передо мной появляется бархатная чёрная коробочка. На атласной ткани красуются два кольца, одно из которых, вероятно, и просит надеть Парета. Часто дышу, желая, чтобы всё сказанное оказалось фикцией. Пусть кто-то из них объявит, что это неудачная шутка или розыгрыш, но нет. Сгораю под серьёзными взглядами, Ожидающими моей реакции Кладу ручку, так и не подписав бумаги И отхожу спиной к двери в надежде убежать Нет, я не буду, не могу Выскакиваю из кабинета И растерянно сворачиваю в другую часть коридора Не понимая, где оказалась Мечусь среди множества дверей в поисках выхода Когда сильная рука, схватив за плечо Вталкивает в одну из комнат Зажигается тусклый свет а перед глазами появляется разъярённое лицо Островского. «Я вашей женой не стану!» — кричу, что есть силы, чтобы меня услышали. «Никогда!» «Станешь!» — констатация факта, и отказ не принимается. «Зачем? Новый план, в котором у меня есть своя роль, ещё не наигрались?» «О чём ты?» «Я слышала ваш вчерашний разговор!» Островский в удивлении распахивает глаза, не ожидая такого поворота. «Да-да, совершенно случайно. Да и вы с Альбертом Витальевичем слишком громко обсуждали некую особу, которая стала приманкой по вашей вине. Они могли убить Тасю». Меня трясёт, когда произношу вслух то, чего боюсь более всего. «Но вам наплевать, так? Я спрашивала вас, смогли бы вы пожертвовать ребёнком на пути к собственной цели. Теперь знаю, легко». «Вы бесчувственное, циничная, скупое на эмоции бревно!» Захлёбываюсь слезами, которые бесперерывно стекают по щекам. «Вам на всех плевать!» Бью кулаком в больное плечо. «На меня! На Тасю!» Ещё удар. «Да вам даже на самого себя плевать!» Он позволяет колотить себя, не шевелясь и не реагируя на слова, но затем заводит мои руки за спину, удерживая запястье одной ладонью а второй обхватывает мое лицо, фиксируя точно перед собой. Слушай внимательно, Лена. Говорю один раз. Твой чудный муженек связался с плохой компанией. Я давно копаю под Воронова. Цель — уничтожить, засадить надолго, а лучше навсегда, собрав доказательства его грехов. Если бонусом пойдет мэр, то я буду безмерно счастлив. Он об этом знает. Но шакал — настолько самовлюбленный говнюк что идея свалить за границу и исчезнуть навсегда не для него. Не знаю, как он нашёл твоего мужа, но факт таков. Решил отмытого до противного блеска Рому поставить на своё место и предоставить мне? Вопрос лишь в верности Орлова. Такого человека необходимо придавить, чтобы не посмел дать заднюю. Тогда и было организовано покушение на Ронова. Попытка оказалась неудачной, но не в этом была суть. Рожа Орлова, так похожего на шакала, Попала на камеры, и я, потирая руки, помчался к Воронову, где неожиданно семьдесят человек подтвердили его присутствие на приеме в момент покушения. Стали копать, выясняя личность мужчины, покушавшегося на Воронова, и нашли имя, место проживания родственников. Но когда ребята пришли по указанному адресу, там уже жил хер знает кто. Твой муженек почистил хвосты, продал квартиру и растворился в неизвестности. Отвечу на вопрос, который тебя тревожил. Да, насрать ему было на тебя и дочь, потому что он спасал свою задницу. В тот же день пустили ориентировки по новостям и обклеили ими каждый столб. А ещё через сутки тебя заметили на вокзале. Проверив документы, подтвердили – жена и дочь. Те полицейские, что дежурили на вокзале, работают на меня. Здесь ты оказалась не случайно, Лена. Предположения, что ты связана с мужем, не подтвердились». «Вот только различить, кто есть кто, Воронов или Орлов. В нужный момент способна лишь ты. Увидев тебя на приеме, шакал решил, что теперь мы заодно, а единственный человек, который может слить такой гениальный план — ты. Решение — либо переманить, либо убрать с дороги. Первое не выгорело, второе — осуществимо. И начал он с девочки, затем была бы ты. «Улавливаешь ход моих мыслей». Неуверенно киваю, не успевая воспринимать всё, что говорит Островский. Теперь у тебя два варианта. Первый, ты можешь покинуть этот дом прямо сейчас. Насильно удерживать не стану. Не проживешь и суток в свободном полёте. Второй, ты ставишь подпись на договоре, надеваешь кольцо и играешь роль моей жены до определённого момента. Вопрос вашей стоисей безопасности становится моей проблемой. Я выведу тебя из игры, но не сейчас. Отпускает руки и отходит к двери У тебя есть пять минут Решение за тобой Закрываю глаза и растираю пульсирующие виски Желая избавиться от головной боли Которая лишь усиливается Возможно, Островский выдумал все это Чтобы заставить играть по своим правилам Но я хорошо помню день, когда нашла в ванной пистолет, спрятанный Ромой Из него он стрелял в Воронова и не придумал ничего лучше, как принести оружие в квартиру. Каждое действие мужа становится логически понятным, если учесть желание спастись самому, не отягощая себя балластом в лице меня и Таси. Ему было плевать тогда, а сейчас и подавно. Подхожу к окну, замечая на улице Гришу и Тасю. Они носятся вокруг фонаря, освещающего дорожку, и, открыв рот, на перегонки ловят снежинки языком. Редкий пушистый снег, хлопья которого медленно опускаются на землю, позволяет себя поймать. Большой парень и маленькая девочка заливисто хохочут, сражаясь за снег, возможно, последний в этом году. Личико Таси искрится счастьем, когда она, подпрыгнув, захватывает сразу несколько снежинок, выигрывая у Гриши. Она спокойна и расслаблена, чувствует себя в безопасности за высоким ограждением рядом с людьми которым привыкла. Я могу поступить по-своему и уйти, не согласившись играть по правилам Парета. В этом случае там, за воротами, ждет лишь неизвестность, наполненная опасностью и страхами. Не зная, насколько решительным может быть Воронов, сложно сказать, способен ли он убрать Настасьи с дороги. Но испытывать судьбу не желаю, поэтому вытираю почти высохшие слезы, Разглаживаю форму ладонями, словно перед ответственным выходом, и уверенно направляюсь в кабинет Аронова. Вхожу, не проронив ни слова. Беру ручку и подписываю каждый лист договора. Адвокат лишь успевает переворачивать страницы, указывая пальцем на нужную строку. «Свидетельство о браке», — выкладывает передо мной документы. «Об удочерении», «Новое свидетельство о рождении девочки», Ваш экземпляр брачного договора — новый паспорт. Быстро пробегаюсь по строчкам, которые пестрят таким непривычным Островская. И когда только Паретто успел. Хотя, чему я удивляюсь, нет ничего невозможного для того, кто сделал и собственную жизнь. И пока изучаю новую для меня информацию, Костя надевает на мой палец кольцо, а затем и на свой. «А теперь горько!» три пары глаз смотрят на улыбающегося Аронова, которому кажется, что шутка пришлась к месту. Простите, прокашливается, не смог удержаться. Я могу идти, Константин Сергеевич. Кольцо на пальце ничего не решает. Брак по всей видимости фиктивный, таковым и останется. Можешь. Забираю поднос и пустые кружки, возвращаясь на кухню. Вижу Петровну и, вспоминая слова Порета, Не могу удержаться от вопроса. «Вы всё знали?» Женщина оборачивается, смотрит с явным вопросом в глазах, не понимая, о чём её спрашивают. «Тогда на вокзале вы ведь не случайно ко мне подошли? По приказу Парета? Вам было приказано привести меня под любым предлогом?» «Лена...» Стонет, отвечая согласием на все мои вопросы. «Вам действительно нужна была помощница? Или же это лишь предлог?» «Нужна была. Всё, кроме причины, по которой ты здесь оказалась, правда. Спасибо и на этом». Все в этом доме честно лгали, заботливо проникшись моими проблемами. Вижу Тасю и Гришу, которые до сих пор на улице. Интересно, он был в курсе? Хотя мне всё равно, парень закрыл с собой ребёнка, не думая о последствиях. За одно это я ему безмерно благодарна. Зову дочку, указывая на позднее время. «Ян, всё нормально?» С тревогой во взгляде интересуется Гриша. Глаза красные, вид растерянный. «Всё отлично, просто теперь я жена Парета». Оставляю ошарашенного парня, заходя в коттедж. Купаю Тасю, которая, как заведённая, не может остановиться, делясь впечатлениями о проведённом дне, и укладываю спать под звуки собственного голоса, Надеюсь, что меня не потревожит очередное сообщение с приказом от Островского.